Для голубки. Приземистые серые стены, казалось, сжимали ее неразрывным объятием. Крутые валы напоминали о ее порабощении. Глубокие амбразуры окон кричали о том, что она насильственно заточена здесь. Осматривая издали дом, Деннис бормотал про себя Я буду счастлив увести ее отсюда, а она будет рада вырваться. Этот человек ненормальный.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 Так ведь она его не знает, муж еще не успел предостеречь ее. И можно будет просто спросить, не здесь ли живет такой-то, назвав первую попавшуюся фамилию, а затем, извинившись, поскорее ретироваться. Он торопливо вырвал листок из записной книжки, насарапал карандашом короткую записку, в которой просил Мэри прийти завтра вечером к публичной библиотеке.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 и он с горечью подумал, что Броуди в своем озлоблении, конечно, всех в доме предупредит и лишит его возможности выполнить свой план в другой раз. С тяжелым сердцем думал он также о том, что гнев Броуди обрушится на Мэри, хотя он, Деннис, так старательно выгородил ее во время злосчастного разговора в лавке. Он следил за Броуди, подходившим все ближе, с беспокойством заметил, что ушибленная рука положена в гипс, Заметил и грозовую мрачность его лица. Видел, как он рванул калитку и вошел в дом. Денниса мучили дурные предчувствия. Пока Мэри живет рядом с этим чудовищем, в этом чудовищном доме, нельзя ни минуту быть спокойным. Напряженно прислушиваясь, не услышит ли он какой-нибудь звук, крик, зов на помощь, он бесконечно долго ожидал у дома. Но все было тихо за холодными серыми стенами этого странного жилища. И Деннис, наконец, уныло побрел прочь. Глава девятая